И вот вертиль сидит в центре стола между Абеном и Жанной. На мальчиках в красивой куртке с белой полоской. Я сижу напротив между Блендиной и Салонией, моей рыженькой и моей черненькой. Одна в светло-зелёном трикотажном платье, другая в брючках и блузке из чёрного атласа. Общее у них только косметика. У бабушки до ругрип, её постоянное место. На конце стола свободно, но мадам Ризой здесь, она явилась. Прихотела производить опись имущества и позвонила от Мелани, чтобы я за ней заехал. Она, не улыбаясь, с любопытством наблюдает за нами, как исследовательница нравов незнакомого племени. «И правда, это ваша система дает лучшие результаты, чем родительский приказ?» — спросила она садясь. «Ну а если вы, родители, оказались в меньшинстве, решение остается в силе?» но ее тут же передернуло, когда, раскрыв семейную книгу и отметив присутствующих, блондина, секретарь заседания, начала читать. «Прежде всего, вполне доброжелательный вопрос. Признавая, что восемнадцатилетняя девушка сама в праве решать, как ей следует поступать, мать спрашивает Соломею, которая доверилась Гонзагу, почему она не поставила об этом в известность родителей». Лицо у мадам Резо... было напряжённое и вместе с тем снисходительное, когда Саломея, усталая и смущённая, гораздо минише бабушки спокойно ответила: "Я думала, что дела вам это понятчи в достаточной степени, но вдаваться в подробности я не хотела". Но молчание, и самым слабым голосом проговорила мадам Ризо, она не закончила. Братья и сёстры открыли настоящий заградительный огонь. любовь, заявила Бландина. Это не болезнь, объявлять о которой обязательно. Ничего не понимаю, удивился Жанна. На этот раз он был в одном лагере с Соламеей. Вы же не интересуетесь именами моих подружек. Вы даже предпочитаете не знать их? Почему к девушке одно отношение, а к парню другое? А подумали ли вы вот о чём? Ведь то, что может привести к увеличению семьи, какой это мере касается нас всех, парировала Бертиль. Наступила короткая пауза, и тут Жанне выпалил. Ну, в таком случае, если ты захочешь сделать нам еще одного братца, предупреди заказным письмом. А вдруг мы не согласимся? Воспользовавшись произведенным эффектом, он тут же добавил, как видишь, это лишено смысла. Матушка сидела неподвижно. Она была где-то далеко-далеко унеслась бог весть в какую-то эпоху. Приложив руку к уху, она сделала вид, что не расслышала. Она знала, что у китайцев, например, тоже происходят невероятные вещи. В этом году мандарины свергли с престола Чу за то, что он осудил 20 их приверженцев, и осудил справедливо. Но осуждённых посадили на колы из дерева, а не из слоновой кости. «Случайно я встретился взглядом из Бертиль, движением век, говоривший мне «да». «Да» — не будем настаивать. «Мы принадлежим к переходному поколению, которое считает себя освободившимся от табу. «И однако же мы не можем, подобно некоторым молодым людям, принять любовь, прежде именовавшуюся блудом, за естественное проявление простодушной непосредственности и свободы». «А ты, папа, что об этом думаешь?» — спросила блондина. Ну, я думаю, что с вами я просто хотела пощадить нас, мягко ответил я. Но тех, кто вас любит, щадить нельзя. Им сразу же начинает казаться, что их отстранили. "Противный!" воскликнула Саломе со слезами на глазах. "Ну ладно, сказала Бертиль, перейдём к предложению вашей бабушки. Следует ли нам откупать хвалебное?" друг матушка выпрямилась она стала совсем другой сказала мне по телефону Поль и это подтверждалось всё больше и больше несмотря на свои застывшие предрассудки она наглядеться не могла на юную грешницу привыкшая говорить наимелками нашла на открытый разговор, в ходе которого мальчишка мог сказать ей в лицо всё, что она о ней думает. Жанне уже повёл прямую атаку. Но ну, прежде всего надо выяснить, что означает тот куп, заявил он. Мы разбуржазившиеся с горизонтом, и мы вовсе не желаем возвращаться в эту касту, согласны? Возражения не последовало. Матушка теребила двойную нитку жемчугов у себя на шее с тем досумысленным выражением лица, которое было трудно разгадать. "Не забывайте, продолжал женастый, хлебный, остаётся символом того, от чего мы утекаемся. К тому же, эта груда камней через Щуру велика. Вы знаете, мои взгляды можно мирить с собственностью в пределах необходимых любому живому существу. Ну, для нас они сводятся к дому и саду". Но если территория увеличивается, это уже противоречит природе. Да это становится ступ невытерпило бен. Вы это наивно извёсти. Какие благородные у тебя чувства, женна. Я звительно заметила, мадам Ризо. Твой отец, разумеется, не богач, но ведь он и не нищий. В одно время ему приходилось туго, но если ты и ел сухие корки, то лишь от сдобных булок. Кстати, эта груда камней не стоит и половины того, что нужно уплатить за виллу на берегу моря. Простительно, с матушкой сказала Бертиль. Мы говорим здесь все начистоту. Я тоже прямо поставлю два вопроса. Хотим ли мы откупить это имение? И есть ли у нас для этого средства? «И имеем ли мы на это право?» — добавил я. «То есть как это право?» — удивилась матушка. Пришлось напомнить ее же собственное трюкачество. «Прошу прощения, но нас было и остается трое братьев. Наследство получил один, который продает имение. Это можно считать своего рода возмещением. И в таком случае Фреду тоже должно быть предоставлено слово». «Понятно, в кого пошел Жанне». — заметила матушка. «Но в известном смысле твоя позиция логична. Фред даст тебе благословение, вернее, он тебе его продаст. Мы еще не расплатились за дом в Горне», — сказала Соломея. «Можем ли мы взваливать на себя еще один дом?» Толчками передвинув свой стул, бабушка оказалась рядом с внучкой. «Ты носишь мой браслет, это милость твоей стороны», — сказала она. Я тебе скажу сейчас кое-что по секрету. Как же платить? А очень просто. Я могу заранее выделить твоему отцу часть причитающегося ему наследства, и ему придётся платить мне только проценты, а основная сумма автоматически погасится после моей смерти. Ну, в конце концов, для меня это будет обыкновенное помещение капитала. Не стоит говорить о процентах и даже о содержании дома, сказал Жанна. Но там ведь нет ни вододвеника, ни канализации, ни отопления. Мы сможем жить в этом доме только после перестройки, хотя бы частичной. А такой расход нам не по карману. Вот же жизнь серьёзная, сказала нам Ризо. Я уже подумала, эту сумму вы у меня тоже займёте. Щедрость в сочетании с коварством. Матршку всегда насторожила перспектива сокращения её доходов. Она не усовершенствовала, даже не ремонтировала хвалебное, лишь бы не тратить на это капитала. Ссудив мне некую сумму, она будет жить в перестроенном доме и не потеряет при этом ни единого СУ из своей ренты. О, какая мешанина у нее в голове! Во что бы то ни стало, ей нужно спасти главную резиденцию семьи Резо, Марсель-то ведь от нее отказывается. С Фредом считаться нечего. Так что последняя возможность — это я. Надо любой ценой устранить постороннего покупателя, который, став хозяином, не потерпит ни порубки леса, ни сделок с антикварами. А быть может, ей нужно зачеркнуть прошлое, освободиться от тяготевшей над ней легенды. Наконец, нужно привлечь людей в хвалебное — Она больше не выносит одиночества, не в силах больше нести бремя своей кары. Напряженный взгляд матушки говорил об этом достаточно красноречиво. Если от ее предложения, за которым скрывалась просьба, и не страдали ее капиталы, то явно страдала гордость. А там в реке есть рыба, пропищал вдруг голосок обена. Славный малыш пробил брешь в наших молчаливых размышлениях. Ну рыба ты хватает, ответил медам Ризоватню, поправляя тиной, но твой отец бывало приносил мне полные сети щуку, гурей, ельцов, ельцов, хоть и лобрно очень зени интересовавшись, но не понимая каранского наречия. Ну, язь ей, если тебе так больше нравится, объяснил я. Особенно хорошо они водятся на кузничках, которых надо помещать передцам их носом на поверхности воды. Печенник. Ты будешь у нас бабушки спросила со мной. Ну я собиралась покинуться дамой лёгкого поведения и заказала себе столик в Красном Улье, сказал мадам Ризо. Ну если вы меня приглашаете, разумеется, ответила Бертиль. Так что же мы решаем? Мадам Ризо взяла вид, что встаёт, снова села, снова приподнялась. опираясь на плечо внучки и в конце концов опять уселась, вздыхая, словно обезоруженная. А я лишний раз убедился в том, до какой степени трудно определить, искренно она или хитрит, или и то, и другое вместе. Я предпочла бы не знать, кто высказался за, кто против, заявила она. Вы сейчас крите или тайное голосование? Мне очень жаль, сказал Бертиль, но у нас каждый подписывает свой бюллетень, так получается откровение. А что до открытого голосования поднятием руки, то мы заметили, что при этом старшие оказывают слишком большое влияние на нерешительных. Ты хочешь что-то добавить, милый? Да, я хотел сказать, что в сущности здесь два вопроса. первый, и мы, кажется, только что его и поставили, сводится к тому, откупаем ли мы хвалебное невзирая на расходы, которые с этим связаны, и на то, как это может быть воспринято. Ну, второй вопрос вытекает из первого и формулируется в нескольких словах. Можно ли считать, что вы зачёркиваете разрыв, продолжавшийся между нами? 24 года. А ты цитильный ответ на первый вопрос. Волше не означает желание ответить отрицательно также и на второй. Савья воздержусь. М-м, признайся, папа, ты скорее против воскликнул жене. О, он скорее же, а возرجла, madame raison. Это он только для чистки совести делает вид. Вот-то подчиняется семейной демократии. А вопрос без неожиданности, один голос против. Подолжаны. Четверо голосовали за Бертиль. У каждого человека две ноги, у каждой семьи две линии родства, сказала она мне потом. Саломея Блендинер, по примеру решительной матери, а не колеблющегося отца и Обен. побуждаемый чувством, симпатией к езям, плавающим в речке Омэ. Один незаполненный бюллетень мой, мадам Резо, отказалась участвовать в голосовании. «Свои решения я принимаю самостоятельно». Как только результат был занесен в семейную книгу, она исчезла вместе с Соломеей и, несмотря на сильный холод, увлекла эту мерзлячку прогуляться. Покони дебольные жены вертелся вокруг меня и ворчал во всяком случае на гимы и не будет в хвалебном. Я издали видел, как они расхаживают подругу по бульвару, балю и беседуют. Не слыша их, я заранее мог сказать, о чём идёт речь, и Соломея подтвердила мне это часом позже. Мамаша настаивала, не ушли ли в ночлеги нельзя получить от них хоть какое-нибудь официальное согласие. Она была готова пожертвовать гораздо большим, чем я мог ожидать. «А главное, скажи этому мальчику, что ты не без гроша, но в случае надобности можешь на меня рассчитывать». И отступив перед спокойной откровенностью девушки, отвечавшей, «Послушай, бабушка, нельзя же быть такой старомодной. Гонзага еще несколько лет не сможет жениться. У нас и в мыслях этого нет. Мы любим друг друга и достаточно...» Мадам Резо наконец сдалась. А, ну что ж, ну что ж, под конец она совсем размякла и, вспомнив, быть может, какой-то грешок своей молодости, выказала перед девушкой почти полное безразличие к своему прошлому, к своим принципам. Ну что ж, я ведь хочу воспользоваться тем, что мне в жизни еще осталось, а ты, ну ты пользуешься тем, что начинаешь жить, все ведь так быстротечно. А в самом деле все так быстротечно. Она знает это по опыту. Я тоже. Но ну, Соломея скоро узнает. Ну, а сейчас у нас праздник. Всюду гирлянды и аромат индейки с каштанами. И я знаю одну особу, которую ждет неожиданный сюрприз. Ровно в полночь Бертиль впустит нас в столовую. снимает простыню, прикрывающую подарки, приготовленные для каждого из нас, и разложил их кучками на сервировочном столике. Все подарки мы готовим к 25 декабря. Не от Деда Мороза, приходящего со родня отцу предвечному, который по праву старика приходит на смену младенцу Иисусу. От него мы отказались равно как и от ёлки, которая под две недели сохнет в каждой семье, и плачи роняет на паркет, иголки от имени трёх миллионов своих юных сестёр, этих детей леса, безжалостно вырубаемых каждый год ради того, чтобы позабавились наши дети. Все мы друг другу что-нибудь дарим, и подарки временно передаём в жерттель. Если дети приподнесут взрослым хотя бы карандаш, то получая свой подарок, они чувствуют себя независимыми и радуются вдвойне, потому что сами тоже что-то подарили. Что до моей матушки, имевшей обыкновение дарить нам всеченик по апельсину и вившиеся в горное с пустыми руками, то и она получила подарки: пять пакетов в нарядной обёртке, перевязанных ленточкой с пышным бантом. ей никогда столько не дарили. Ее родители, как и родители, каким мой отец были люди прижимистые, несмотря на морщины, она жеманится, как избалованный ребёнок кончиками ногтей, терпеливо развязывает узлы, разворачивает бумагу, не разрывая её, и издаёт машинный писк, обнаружив коробочку мятных конфет, обёрнутую в ночную кофту, купленную в складчину девочками, коробку с мылом и иронический подарок женные. электро-кофемолку взамен ее допотопной мельницы, Бертиль, и, наконец, то ли знак вызова, то ли как символ, оливковое деревце из серебра с шестью ветками, украшенными шестью медальонами с нашими фотографиями. Все это мы наспех собрали сегодня днем, узнав, что она остается. «Спасибо, детки, — повторяет она, — спасибо, — Она в восторге, но в то же время и уязвима. Она теряет престиж. Она ходит взад вперёд по столовой, украшенной живна. На этот раз было его очень придумать праздничное убранство. И он, расположив стеклянные шарики разной величины вокруг люстры, изображавшей солнце, тонущее в розовом сиянии цветного пластика, смастерил модель солнечной системы. Медам Ризо, останавливается под спутником, который по двойной проволочной нити совершает объёт Юпитера. Вдруг мы погрузились в темноту. Женне потушил свет, и спутник, мигая, понессся к потолочным карнизам. Он возвращается, снова летит. Мы в восхищении. Потом нам это надоедает. Снова включаем свет. Мамаша сидит-то на прежнем месте, но осанка её стала неузнаваема. Поистине, с монашеским величием она подходит к невестке. Надеюсь, вы простите меня, Бертиль, но я ничего не припослал. Впрочем, мой сын, что ждал мне в этом отношении вполне заслуженную репутацию, я очень скупа. Она закинула руки себе за шею и что ты делаешь ими? Легкий щелчок, она зацепила двойную нитку жемчуга, смесь белого, серого, чёрного и розового, редкая, драгоценность, единственная, оставшаяся от бабушки Лизы. На старой коже восточные украшения не смотрятся, продолжает она. Вам, дочь моя, оно будет больше к лицу. И вот на шее у измлённой Бертиль 200 настоящих жемчужин, выловленных из глубин южных морей, где акулы порой же глотают отважных искателей жемчуга. У мадам Ризот отлегло от сердце, мадам Ризот торжествует. А своему жилищу она будет жалеть до самой смерти, но зато она покосилась Теперь она может есть, пить, а потом в комнате для гостей храпеть как сапёр, пока мы с Бертиль лёжа в постели будем обсуждать события прошедшего дня, между тем, как при свежем ветерке, приносящем из дали шум кабачков, Жанна в полуведи под кожаной курткой и с ламеей, запахнувшись в шубку из кашачьего меха, которая оказалась в числе полученных ею подарков, потихоньку, порожьнь, скользнут навстречу своей любви. Около 4 часов утра послышались шаги по гравию. Потом скрипнула калитка в глубине сада, там, где у нас стоит прицепной фургон для кемпинга. В полусне я даже наивно подумал, канистра с бензином для радиатора пуста, они там замёрзнут. Во всяком случае, сломея, и это шаги легко узнать по стуку каблучков в шпилях. Она вернулась около шести часов, а Жанне, под тяжестью восьмидесяти килограммов, которого дрожат перила лестницы, — в семь. Когда в первом часу по второму зову колокольчика они спустились завтракать, оба они в силах были сдержать зевоту и, показывая белые зубы с сонными глазами, помятыми физиономиями, лениво потягивались, как довольные коты. «Ну и, видик, у вас нечего сказать», — заметила блондина. 1000-метровку я сейчас по жилу не пробежал бы, признался Жанн. Но до Ланьи мы ж Гонзаго доплывём. И я с вами, как сказал это Бен, и я требую тглендина. Нет, возражает Жанн. Если в лодку сядут пятеро при таком сильном течении, нам не вывезти. Мы возьмём моторку. У Гонзаго, которому отец ни в чём не отказывает, действительно есть двухместная моторка. Уже несколько дней она даже стоит у плавучей пристани рядом с нашей плоскодонкой и перекрашенной детьми в лягушачий цвет. От меня они унаследовали пристань в пресной воде. Соломия бросает на брата многозначительный взгляд, который означает: если я захочу, так горза оставит на берегу тебя. Но вместо этого она спрашивает: "А бабушка не за дому? Она уехала рано утром в Лондон к дяде Фреду". Отвечает Бертиль. Кроме воскресенья и праздничных дней, его трудно застать дома. Поскольку ваш отец этого требует, она хочет сейчас же получить согласие Фреда. Его она тоже не видела 24 года. Но это ее, по-видимому, не беспокоит. У нее есть его адрес, есть адрес его конторы. Она знает о нем все, так же, как и о нас. хотеешь знать, раз уж бессильно что-либо сделать, замечает жена. Видно, она здорово пошпела него за нами. Ну ладно, садитесь за стол, сказала Бертиль, которая явно раздражает это упорное непорязье. Только мы расселись, а зазвонил телефон. Обычно я прошу Бертиль или кого-нибудь из детей выяснить, кто звонит. Но на этот раз у меня словно осенило, Я сам прошу в кабинет и снял трубку. Алло. Алло, Серёжа? Э, нет, нет, мне не сына. Это отец. Раздается в трубке. Я подтверждаю насторожившийся голос незнакомый. И вступление странное. Э, я не могу сообщить вам ни своего имени, ни адреса. Э, могу сказать только одно. Уговор за неприятности. К счастью, у меня оказался номер вашего телефона. И дальше голос скандирует: "Не держите у себя ничего из его вещей". И незнакомец вешает трубку. Слышатся частые гудки. Ну, стоит ли волноваться? Может, это какой-то розыгрыш? Я раздумываю. Глядя в окно, под синим куполом небо очень холодно, трава покрыла свиньям, бассейн опять замерзнет, хотя Жанне вслед за Обеном снова пробил в ледяной панцирь, чтобы дать воздуха золотым рыбкам. Под лучами низкого солнца пылает и искрится колотый лед, белый уголь, припасенный морозом. В кишне приятности могут быть у студента-медика. Сразу же приходит в голову мысль: ну, он мог оказать услуги знакомым девушкам, попавшим в трудное положение. Но он только на третьем курсе, у него наверняка нет никакого опыта. И если бы дело шло об этом, меня бы так настойчиво не предостерегали относительно хранения его вещей. Даже при том, что он единственный сын врача и с хорошей практикой, Гонзаго живет слишком широко. Уже не раз мои дети, которым я ограничиваю деньги на карманные расходы, признавались мне, что им неловко, когда он платит за всех. Как он может позволять себе такие траты? При этом костюмы, автомобиль, лодка. Ничего из его вещей. Может быть, как раз лодка. Я быстро перелистываю телефонную книгу, нахожу номер, звоню в ланьи. Но, как я и ожидал, мне отвечает автомат: "Доктор Флорантен будет отсутствовать до 26 декабря. В неотложных случаях обращайтесь к дежурному врачу доктору Алакоке в ножи. Если желаете что-либо передать, В вашем распоряжении 30 секунд говорить, пожалуй, лучше промолчать. Ни к чему фигурировать на магнитофонной ленте, прослушивать которую, возможно, будет не один только доктор Флор Монтен.